Но очень скоро выяснилось, что свои необузданно дерзкие речи против еврейской юстиции, яблочного мерзкого пагубного еврейского хозяйничества он произносит всерьёз. Изрыгающий хулы оборванец был Иоган Ульрих Шертлин. Он приехал в Штутгарт по какому-то мелкому торговому делу, Зашел в трактир под вывеской «Синий козел» и напился там в компании ропщущих обывателей. Среди них был и булочник Бенц, который все время молча ехидно и ехидно одобрительно слушал и только раз изрек. «При прежнем герцоге страной правила шлюха». В ответ раздался дружный ропот и ржание. А Йоганн Ульрих Шертлин... Давно уже не чувствовал себя так хорошо, как там, потому что за ним не следили продолговатые, полные укоризные презрения глаза француженки. Он сильно подвыпил и отправился в дом к еврею отвести душу. Некоторые из его собутыльников потянулись за ним, но остались на улице под снегом и ярким светом, падающим из окон праздничных залов. Кучера господских экипажей, приехавшие за хозяевами, присоединились к ним, и все вместе стояли и ждали больше из любопытства, чем из сочувствия, когда Иоганна, Ульриха в кандалах поведут в тюрьму. А тот, весь грязный, оборванный, пропавший винным перегаром, стоял в это время среди разряженных гостей и отчаянно сквернословил. Его собирались уже отдать в руки полиции, однако Зюс, узнав, что это Шертлин, приказал запереть его до утра в дом для умалишенных, а на завтра отослать к жене в урах. И праздник пошел своим чередом. Карл Александр, совсем пьяный, почти не заметил и оставил без внимания эпизод с Уаганом Ульрихом. Вот, наконец, ему удалось завладеть Зюсом, Он садится с ним в сторонке, сгорая желанием рассказать сведущему собеседнику о переждых наслаждениях. Он сипит и сопит, он действительно совсем пьян. В попыхах он неправильно застегнул костюм античного героя, он сидит разгоряченный, красный, грузный, одурманенный винными парами. Он заникается и захлебывается от хохота и хлопает по колену почтительно и подобострастно внимающего ему еврею Лакомый кусочек! — причмокивает и прищелкивает он языком. — Молодец, еврей! Угодил мне своей гостьей! Ну и я не останусь в долгу и отблагодарю тебя щедрым презентом. Германский государь не привык скупиться. Да, кусочек лакомый. Он описывал Магдален Сибиллу выразительными жестами своих красных неповоротливых рук, странных рук с узкой тыловой частью и короткой мясистой ладонью, чертил в воздухе контуры ее тела, бедра, груди. Молодая кобылица без узды, брыкается, бьется, норовит укусить, кипит, а когда приходится починиться, холодна как лед. Он указал на миниатюрную, загорелую, живую неаполитанку, которая, не переставая заигрывать со старым князем, улучала время лукаво стрелять глазами и в него, похотливо водя кончиком языка по губам. «Вот это!» «Вся порыв, огонь, ароматное дуновение на здоровье моему светлейшему тестюшке!» Он презрительно хохотнул, — А вот моя, дама, сердце — это, черт побери, не какая-нибудь иноземная потаскуха. Не кривляется. И не кидается в объятия первому встречному. Он мечтательно и аллергично откинулся на спинку кресла. — Моя, словно озеро в лесу, — сказал он, с неопределенным жестом, похожим на взмах руки гребца Словно озеро в лесу, — повторил он, запинаясь, Покачнулся вперед, закрыл глаза и засопел. Разъяренный Зюз собрался уже осторожно и почтительно удалиться, но Карл Александр заговорил снова, деятельный и красноречиво жестикулируя. «А глаза-то у нее, у стервы, глаза!» «Знаешь, кого они мне напомнили? Не угадаешь. Никогда в жизни не угадаешь». У него вырвался смех, сперва тихий, утробный, потом все громче и громче, с хрипом и клокотанием. Под конец он весь трясся от хохот. «Твоего мага! Твоего чародея дядюшку, вот кого! Да уже глаза у нее устер Как это он, маг, первого я вам не скажу!» Его вдруг охватил гнев. «Не скажет чертов!» Пес окаянный, зловредный, чтобы он поперхнулся, чтобы он подавился этим и издох, колдун жидовский, проклятущий. Сюз побледнел в испуге, отшатнулся, тяжело дыша, и поднял руку, как бы обороняясь и заклиная. Но Карл Александр, пьяный и гневный, с трудом поднялся. Попытался принять гордую живописную позу полководца, как на картинке с семьюстами-алибарщиками и с Белградом, зарычал, отрыгнул, рявкнул.